98. Написала Аньке письмо, все рассказала. И про две фразы, с которых началось «Если действуешь сердцем, не раздумываешь». «Зачем нужны отношения без сердца?» Возвращались в отель, говорили «Людям так легче. Отношения без сердца жить не мешают. Ничего не даешь, ничем не рискуешь. Я тебе говорил, что порвал со своей подругой?» «Нет». «Приехал, поговорили. Она поняла». «Когда все с сердцем пустое не вынести». «Не вынести такое. Ничего не даешь, ничем не рискуешь». «Вряд ли это можно назвать разговором». Она слушала. Наконец улыбнулась. «Я рискну».